Глава 13. Проснувшись утром, я с радостью осознала, что сегодня день занятий в атриуме, а значит, можно отдохнуть. И нежность в постели впервые поблагодарила паранойю моих защитников, которые поставили посещение атриума под запрет. Как же давно я вот так просто не валялась в постели и не бездельничала. А еще казалось удивительным, как изменилась моя жизнь, и я сама за последние несколько месяцев. Я стала другим человеком, у которого появилась цель, от достижения которой зависела жизнь, причем не только моя. Но и вот такие минуты отдыха были совершенно необходимы. Да и вообще, я так давно не выбиралась в люди была лишена даже простого удовольствия походить по магазинам и побаловать себя процедурами в салоне красоты. Ведь теперь даже выйти из академии без сопровождения нельзя, а с сопровождением кого тащить с собой на шопинг. От мысли, как со мной по золотой галерее нагруженный пакетами ходит Андрей, я даже рассмеялась. После подобного свадьбы точно не избежать. Госпожу Травеси уже ничто не остановит. Отец тоже не согласится стать сопровождающим ни за какие коврижки. Родитель, помнится, с трудом выдерживал даже покупку мною пуговиц на платье. Что уж тут говорить про походы за обувью или ожидания в салоне красоты. А вот при мысли о третьем защитнике хорошее настроение чуть испортилось. Конечно, в прошлый раз с покупками мне помогал именно Себастьян. Но с того момента многое изменилось. Лучше уж я буду ходить в обносках, чем ещё раз прибегну к помощи этого мужчины. Мою кроватную идиллию прервал звонок магафона «Кара», — раздался в трубке спокойный голос Андре Травеси. «На вторую половину дня у меня намечено семейное торжество, а ты освобождена от посещения Атриума, так что давай позанимаемся пораньше. Я буду в Академии минут через сорок. Жду тебя в кабинете». «Ну почему так не везёт?» — мысленно простонала я. Только собралась отдохнуть. Но вслух ответила. «Как скажете. Делать-то нечего. Пришлось выбираться из уютных объятий подушки и одеяла и собираться на занятия к Андре. «Сегодня ты выглядишь лучше», — констатировал старший следователь, окинув меня внимательным взглядом. «Выспалась. И ещё бы поспала, но...» «Извини, никак не могу избежать семейного праздника». Андрей развёл руками. «Матушка всё равно найдёт и заставит там быть. Так что давай приступим, пока она не решила поискать меня здесь, чтобы напомнить о торжестве». Это был веский аргумент немедленно приступить к занятиям. И сегодня я могла порадоваться пусть и небольшим, но всё же успехом. После полуторачасовых мучений вокруг Андре замерцала едва заметная пелена щита. Чуть не захлопав по-детски в ладоши, я решила повторить процесс ещё раз, чтобы закрепить успех. Но в этот момент перед Андре возникла сфера вызова с уведомлением о необходимости присутствия господина старшего следователя в управлении. «Закончишь тренировку сама», — предложил он. «Только обещай не переутомляться». «Конечно», — заверила я мужчину. «И ещё немного позанимаюсь и вернусь к себе». После ухода Андрея я, успехами, принялась тренироваться в ином направлении, пытаясь отодвинуть стенки щита, увеличив радиус его действия. Успехи воодушевляли неимоверно, так что я, не задумываясь, пробовала снова и снова. Остановило меня только ощущение полного истощения резерва и подкатившая к горлу тошнота. Кажется, на волне успеха я совсем забыла о безопасности. А теперь нужно было срочно вернуться в комнату и как следует отдохнуть, чтобы не распугивать друзей бледным и заморённым видом. Я осторожно вышла в коридор и, придерживаясь рукой за стену, побрела к себе. Самочувствие ухудшалось с каждым шагом. Голова болела, перед глазами плыли круги, тошнота всё усиливалась. Только одна мысль поддерживала меня — как угодно доползти до своей комнаты и упасть на кровать. И я уже почти дошла до портала, как увидела появившуюся оттуда госпожу Травеси. «Кара!» — выдохнула та, взволнованно оглядывая мою, с трудом, бредущую фигуру. «Что с тобой, девочка?» Ответить я не смогла. В глазах потемнело, а последним воспоминанием стала картинка приближающегося к лицу пола. Очнулась я на своей кровати. Рядом слышались приглушённые голоса Лилиан и госпожи Травеси. "И часто ей становится дурно?" с каким-то предвкушением в голосе уточняла матушка Андре. "Последнее время часто тошнит", сдала меня подруга. "Давно?" "Ну, не так, чтобы очень", протянула Лил. "Но недели две точно, а до того не знаю, я некоторое время отсутствовала". С трудом открыв глаза, я увидела, что госпожа Травеси принялась делать какие-то подсчёты, загибая пальцы. Впрочем, едва узрев, что я пришла в себя, она просияла, язычно воскликнула. «Моя дорогая дочь, я знала! Я верила! О, небеса! Я стану не только свекровью, но ещё и бабушкой!» Матушка Андре кинулась ко мне и принялась заботливо поправлять одеяло. И не волнуйся, тебе вредно. Сегодня свадьба, а завтра я тебя заберу домой. Ты худенькая, бледненькая. Срочно здоровая пища, сон, свежий воздух. У меня прошло все и сразу. И тошнота, и слабость, и даже голова моментально прояснилась, когда я осознала размеры очередного попадалова. «Госпожа, Травеси. «Милая, ну что за церемония между практически родными людьми?» Перебили меня. «Называй меня мамой!» Не сводя с меня сияющего взгляда, она нажала на кнопку марафона и рыкнула. «Жду тебя в комнате твоей невесты!» «О, небеса! Да что за день такой сегодня!» Но на этом проблемы не закончились. Дверь в комнату распахнулась и вошел встревоженный Себастьян. Вот только еще его не хватало. «Как раз участников в нашем шоу было маловато», — со злостью подумала я. Все, кроме меня, склонились в положенных поклонах. Я честно попыталась приподняться, но была прижата к кровати сильной рукой матушки Андре. «Лежи, милая, тебе нужен покой». «Кара, что с тобой? Ты такая бледная». Себастьян шагнул в мою сторону. «Уверяю, Ваша честь, с ней всё нормально». Госпожа Травеси преградила ему путь. «Простое недомогание, которое испытывает женщина, ожидающая ребёнка». «Ребёнка?» Таким поражённым себастьяном мне ещё видеть не приходилось. Хотя, подозреваю, столь впечатляющими новостями его ещё не радовали. «Именно. Можете нас поздравить» ответила счастливая матушка Андре. «От ответного взгляда верховного судьи мне захотелось залезть под кровать». «Кого именно поздравить и с чем?» Растерянность в голосе Себастьяна сменилась злостью. «Меня, нас, то есть моего сына». «А какое отношение Андре имеет к возможной беременности Кары?» «Самое прямое». Госпожа Травеси, почувствовав неладное, ближе придвинулась ко мне и с подозрением посмотрела на Себастьяна. «Разве вы не знаете, ваша честь, каким образом женщина оказывается в деликатном положении?» «Знаю. Только не понимаю, при чем здесь ваш сын». «Притом», — повысила голос оборотниха. «Вальдемар ее обесчестил, и это хвала не последствия». «Я не беременная», — мой голос звучал жалко. «Детка, ну что ты в этом понимаешь? Я лучше знаю, беременная ты или нет», — заявила она безапелляционным тоном. А в следующее мгновение из портала вылетел Андре и застыл с удивлением, оглядывая шарашенную Лилиан, меня, лежащую на кровати, свою матушку и Себастьяна. «Что тут происходит?» — выдохнул он. «Мой дорогой мальчик!» — торжественным и строгим тоном обратилась госпожа Трависи к сыну. «Я и твой отец, да примет лунная дорога его душу, воспитывали тебя так, чтобы ты, когда наступит время, поступил честно и по совести. Не перебивай!» Отмахнулась она от Андре, пытавшегося вставить хоть слово в монолог матери. «Этот момент настал!» «Ты соблазнил эту девушку, и теперь пора исправлять последствия!» «Какие последствия, мама? Я даже пальцем к ней не притронулся!» — воскликнул Андре. «Она беременна, так что давай не будем уточнять, чем ты там к ней притрагивался!» Андре перевел ошарашенный взгляд на меня. «Кара, ты беременна?» «Создатель, да заберите меня отсюда кто-нибудь!» Я даже к хаосу на лунную поляну провалиться готова, только бы не устраивать эти разборки. «Нет», — простонала я, — «не беременная я». «Вы кому верите, неопытной девчонке или умудренной жизнью Альфе, которая наблюдала все беременности женщин-клана?» С нажимом уточнила госпожа Травеси. «Мы теряем время. Мой мальчик, вечером у тебя свадьба». «Мама...» «Даже если ты и права, это не мой ребёнок», — попытался урезонить матушку Андре. «А чей?» «Как бы это странно ни звучало, но, полагаю, что мой», — ответил Себастьян, удивление которого уступило место какой-то решимости во взгляде. Госпожа Травесина охмурилась. Несколько раз перевела взгляд с Андре на Себастьяна, словно бы что-то решая про себя, и снова просияла. «Я знаю, Ваша честь, как вы дружны с Вальдемаром и всегда готовы помочь ему, предоставив алиби. Но, поверьте, потакать страхам моего сына не стоит. У него боязнь серьезных отношений. Однако сейчас не тот случай, мои дорогие. Я не позволю родиться своему внуку без имени клана. Вальдемар, мальчик мой, страхи надо оставлять позади». Вспомни, как ты боялся воды и как мы решили эту проблему». «Мама», — простонал Андре, — «это не тот случай. Ты не решишь эту проблему, как тогда, зашвырнув меня на середину пруда». «Довольно», — повысил голос Себастьян. «Для начала я хочу точно знать, беременна Кара или нет, и точно ли...» «Точно ли вы отец ребенка, Ваша честь?» — едко закончила я фразу, которую начал мужчина. «Можете быть спокойны. Это ребёнок не ваш. Он вообще ничей, поскольку он существует только в вашем воображении, так что можете спокойно возвращаться к своим делам. Вас вся эта ситуация никак не касается». «С твоей защитой это определить можно только при осмотре. Личном», — заметил Себастьян и приказал. «Собирайся, я перемещу тебя в Академию врачевания». «Ну, конечно. Я же алгунь, ей верить мне нельзя. В моей душе нарастала обида. И хотя я точно знала, что никакого ребёнка у меня не будет, всё же стало любопытно». «И если...» «Если подтвердиться, я поступлю как должно. У моего ребёнка должно быть имя». Безэмоционально ответил Себастьян. Дошли «Да бы вы, ваша честь, с вашим как должно, куда подальше!» Не сдерживаясь зло, рявкнула я. «Без вашего как должно, разберусь. И без вас. Кажется, я сказала, что моим единственным желанием является то, чтобы вы держались подальше. Так вот, решение неизменно, независимо от того, в положении я или нет». «Абсолютно с тобою согласна, дорогая», — вмешалась госпожа Травеси. «Посторонние люди нам здесь не нужны. Дело семейное, деликатное». Я уже с трудом подавляла желание выставить щит и укрыться от всех, а в особенности от Себастьяна, одолжение которого жениться на мне из милости, откровенно взбесило. И поскольку очень хотелось, чтобы вся эта комедия с несуществующей беременностью закончилась побыстрее, я, призвав родовую магию, изо всех сил мысленно закричала «Папа!». Через несколько мгновений в комнате закружился вихрь портала, из которого буквально вылетел отец. «Кара?» Он изумленно оглядел компанию, собравшуюся в моей кровати. «Что здесь происходит? И по какому поводу вы все здесь собрались?» «По самому приятному, ваша честь!» С радушной улыбкой обратилась к отцу госпожа Травеси. «Спешу вас поздравить! Мы с вами скоро станем не просто одной семьей, а еще и бабушкой с дедом!» Все присутствующие, кроме матушки Андрея и отца, застонали. Папа же переводил обалдевший взгляд с меня на старшего следователя. «Папа, я не беременна, ну хоть ты мне поверь!» Простонала я, больше всего желая выбраться из этого кошмара. «Беременная!» припечатала госпожа Травеси. Ее подруга может подтвердить, что последние две недели девочке часто плохо. Ее тошнит. При мне она и вовсе потеряла сознание, так что выводы напрашиваются сами собой. И поскольку в прошлый раз я застала вашу дочь в постели своего сына, судья Торн, у меня есть все основания предполагать, что этот ребенок — мой долгожданный внук». «И я никому не позволю его у меня украсть». «Мама, да не будет никакого внука», — вторя мне взвыл Андре. «Будет, я сказала». «Тихо», — рявкнул доведенный до крайности отец и в упор посмотрел на меня. «Кара, это может быть правдой». Я занервничала сильнее. Понятно, что он имел в виду мои близкие отношения с кем-либо в последнее время. Но признаваться о связи с Яном... «Папа, это...» «Я уверена, что всё в порядке», — выдавила я. «Пожалуйста, я просто хочу, чтобы все ушли». «Значит, может быть...» Взгляд родителя начал наливаться яростью. «Кто он?» «Папа!» «Отвечай, я хочу знать». «Мой сын, кто же еще?» Вместо меня нетерпеливо отозвалась госпожа Травеси. «И он здесь и готов все исправить немедленно. И я тоже. Мне ничего от вас не надо, Александр, только девочка и мой дорогой внук. Так что я не хочу терять время, обсуждая размер приданого. Меня эти мелочи не волнуют». «Кара...» От рыка отца я аж подпрыгнула на кровати. «Последний раз спрашиваю, кто он?» «Не кричите на неё, Александр. Я склонен считать, что отцом ребёнка Кары являюсь я», вмешался в разговор Себастьян. Эти слова обрушились на отца словно лавина. Я даже глаза прикрыла в ожидании грома, молнии и раскатов родительского проклятия, обрушиваемого на мою голову. Папа же несколько раз перевел потрясенный взгляд с меня на Яна и, видимо, получив в наших глазах подтверждение скандального заявления, сделал шаг к Себастьяну и от души наградил того точным ударом в челюсть. Удар у родителя получился, что надо, несмотря на то, что на ногах верховный судья устоял, на его скуле с огромной быстротой начал наливаться не маленький синяк. На лице Себастьяна промелькнуло удивлённое выражение, словно от неверия, что его застали врасплох. Но почти тотчас во взгляде синих глаз вспыхнуло холодное бешенство. «Какого хаоса, Торн?» — рявкнул он. «И ты ещё спрашиваешь?» — ярости в голосе отца слышалось не меньше. «После того, как я позволил тебе защищать мою дочь, а ты уложил её в постель...» «Можно подумать, я её к чему-то принуждал», — огрызнулся Себастьян. «Да ты даже прикасаться к ней не имел права. Постельную грелку ищи себе в другом месте. Моя дочь не для тебя». «Интересно, почему?» «Потому что я не позволю делать из неё игрушку, которую зовут по настроению», — отрезал родитель. «У Кары должна быть нормальная семья» и мужчина, способный её оберегать и защищать, а не самодовольный кретин, который понятия не имеет о таких вещах. Я не говорил, что не женюсь на ней, — выдохнул Себастьян возмущённо. И от этого заявления я едва не поперхнулась. О, нет, — вмешалась я в разговор. Папа, я не желаю быть связанной с мужчиной, который видит измену в каждом цветке и конфете и считает меня лгуньей и развратницей. «Ты не так поняла меня, Кара», — запал в голосе Себастьяна, явно начал проходить. «Вас сложно было понять по-другому, ваша честь». «Ты посмел сказать ей такое?» Андре с трудом удержал рванувшегося отца. «Ты, который не знал других отношений, кроме как менять постельных подружек, обвиняешь в чём-то девчонку, которую затащил в постель вместо того, чтобы защищать?» «О, Создатель!» «Как ты вообще мог стать верховным судьёй с такими принципами?» «Можно подумать Роберт Тунгарм, которого вы так хотите видеть своим зятем лучше», едко ответил Себастьян. «Свою работу я выполняю, как требует мой долг. Не вам судить об этом». «Роберт Тунгарм — достойный мужчина, который не будет оскорблять свою жену изменами и подозрениями», — процедил папа. «Он человек слова, и ему я доверяю настолько, что готов отдать свою дочь». Себастьяна от таких слов буквально перекосила. «Если Кара беременна, мы с ней поженимся безотлагательно». Полным ярости голосом обрадовал он. «Только через мой труп», — прорычал в ответ отец. «Лучше я обращусь в совет» и у законе ребёнка как наследника семьи Торн, чем отдам дочь такому, как ты. В случае беременности ваше согласие на брак не требуется, — не сдавался Ян. А мне уже хотелось убивать. Такой злой я ещё в жизни никогда не была. Зато моё требуется, ваша честь. Звенящим от ярости голосом вмешалась я в диалог. И у вас его не будет, так и знайте. Лучше я за Роберта замуж выйду. Даже сама не поверила, что произнесла такое. «И чем я хуже его? Позволи у тебя спросить!» Вмиг вспыхнул Ян. «В отличие от тебя, он готов на мне жениться без всяких обстоятельств, типа незапланированной беременности», — мрачно сообщила я. Он никогда не говорил, что место в его постели — это всё, чего я достойна. И собирался сначала показать серьёзность своих намерений а потом уже настаивать на близких отношениях. «Как по мне, так этого достаточно, чтобы сделать из вас двоих правильный выбор». «Так, моя дорогая, какой Себастьян, какой Роберт? Зачем тебе выходить замуж за постороннего человека?» — вмешалась в спор госпожа Травеси. «Ты выйдешь замуж по любви из-за отца своего ребёнка». «Вот именно», — процедил сквозь зубы Себастьян. Если кто-то из вас думает, что я развернусь и уйду, бросив своего ребёнка, он или она сильно ошибается. «Хватит!» Отец остановил намечающийся спор между Яном и матушкой Андре. «Для начала я хочу, чтобы тебя осмотрели, Кара. Завтра я приглашу семейного доктора. Я предлагаю академию врачевания, у меня там...» «Когда у вас будет дочь, судья Брок, тогда вы и будете принимать решение о том, куда и для чего ей ехать», — жестко перебил родитель. «А судьбу Кары решать буду я. ее беременность». «Да не беременная я!» Мои нервы все-таки не выдержали и по щекам потекли слезы. «Бедная девочка, довели!» — кинулась успокаивать меня госпожа Травеси. Мужчины же, как один, растеряли львиную долю своей злости. «Кара», — выдохнул Себастьян, — «не стоит так сильно переживать». «Да оставьте меня в покое, наконец», — перебив, всхлипнула я. «Действительно. Прошу всех оставить в покое мою дочь», — тут же поддержал папа. «И вас, госпожа Травеси, тоже. Завтра я сообщу вам результаты осмотра, тогда и будем что-то решать». «А ты...» — он перевёл взгляд на Себастьяна. «Чтобы не приближался на выстрел пульсара к ней. Надеюсь, я понятно говорю». «Как никогда с вами согласна, Ваша честь!» — поддакнула госпожа Травеси, заботливо поправляя мне подушечку. «Кстати, если вы не сильно заняты, готовы обсудить с вами церемонию». «Никаких церемоний!» Рявкнул родитель и исчез в вихре портала. Себастьян попытался подойти ко мне, но был перехвачен посерьезней Андре. «Нет, Ян, не сейчас. Ты же видишь, только хуже будет». Скрип зубов верховного судьи раздался одновременно с треском сферы Нангата. А спустя мгновение пропал и он. Последними комнату покинули Андре и госпожа Травеси. Причем свою матушку... Старший следователь утащил практически силой, ибо та всерьёз приготовилась дежурить у моего изголовья до утра. Только после этого я смогла перевести дыхание. Но почти тотчас встретилась взглядом с ошарашенной до крайней степени Лилиан. Капли, неуверенно предложила подруга. Не надо, спасибо, стирая слёзы с лица и криво улыбнувшись, отказалась я. И так с трудом соображаю, «Думаю, усну без проблем». «Кара, а ты правда можешь быть беременной от Себастьяна Брока?» — с запинкой уточнила Лил. «Нет. То есть теоретически, конечно. Короче, я не беременная Лили». Окончательно запуталась я в формулировках. «Но у вас с верховным судьей что-то было?» Похоже, эта мысль в голове подруги никак не укладывалась. «Что-то было, но больше не будет. И, пожалуйста, давай мы поговорим об этом завтра», — попросила я, глубже зарываясь в одеяло. «Сегодня я уже не в состоянии обсуждать несуществующие отношения и несуществующую беременность. Уж не знаю, поверила мне Лил или просто решила не нервировать лишний раз беременную, но с вопросами больше не приставала. Заснула я, как и надеялась, быстро». Вот только лимит неприятностей для этого дня, похоже, ещё исчерпан не был, поскольку меня практически сразу переместило на лунную поляну. Правда, на этот раз я не испугалась. Слишком была зла и расстроена. Даже не ощутила привычной дрожи, когда рядом возникла чёрная фигура монстра. «А вам-то что надо?» — задиристо уточнила я, глядя на него в упор. «Для начала хочу представить тебя...» «Своим подчинённым!» «И давай на ты уже!» — поправил хаос, с явным удивлением отмечая мою реакцию на его появление. «Ха, да при таком количестве адреналина в крови плевала я вообще на всё! И, пожалуй, торжественное знакомство с хаоситами достойно завершит вечер, в котором Себастьян Брок осчастливил меня своей персоной». «К подчинённым, так к подчинённым!» «Давай, представляй», — милостиво разрешила я. Монстр тотчас подхватил меня под локоть и повёл вперёд. Подойдя к самому краю поляны, хаос взмахнул рукой. В то же мгновение тьма отступила, оставив нас стоящими на широком безжизненном плато, освещаемом тусклым лунным светом всё той же багровой луны. Уединение продлилось недолго. Почти тотчас один за другим неподалеку начали взвиваться черные вихри порталов, выпуская на плато высоких существ, закутанных в черные балахоны. Действительно, хаоситы высших рангов, осознала я, глядя на появившиеся из-под капюшонов серые безволосые черепа и увенчанные длинными серыми когтями руки. Вот ведь морды мерзкие. Интересно, как вообще эти монстры могут находиться здесь в эту минуту? «Я ведь сплю. Как же они проникли в мой сон?» «И, кстати, я до сих пор не знаю, как это делает сам Хаус». «Вижу, все пришли вовремя». Тем временем удовлетворенно прошелестел Хаус. это хорошо. С радостью хочу официально представить нашу маленькую видящую, которая не так давно доставила всем нам много хлопот». Ответные оскалы монстров, более чем откровенно, сообщили мне о том, что они тоже рады. Очень рады были бы сожрать меня живьём. А от плотоядного взгляда безумных глаз Хаосита Оборотня, лицо которого застыло в частичной трансформации, мне на мгновение захотелось спрятаться за спину самого Хаоса. «Она неприкосновенна», — коротко осадил своих подчинённых тот. На мордах практически всех хаоситов, за исключением одного, тотчас отразились шок, злость и неверие. А Хартханы вовсе зарычал так, что вибрирующий звук эхом разнесся по всему плато. «Дважды повторять не буду», — также спокойно предупредил Хаос. «Видящую любить, оберегать и заботиться. Или у кого-то есть возражения?» Возражать, разумеется, никто не рискнул. Оно и понятно, кто посмеет перечить хозяину. А сам хозяин уже со своей фирменной жуткой улыбкой смотрел на меня. — Познакомься, Кара. Это мои подчиненные, сподвижники и соратники. Теперь они будут защищать тебя от любых опасностей. — Очень приятно. Не скрывая сарказма, ответила я. «Простите, но в моём мире хаоситов принято встречать ударом пульсара или судейского клинка. Так что я без понятия, какой реверанс здесь было бы уместнее изобразить». На поляне стало совсем тихо, а через мгновение раздался раскатистый смех самого хаоса. «С характером, девочка!» С улыбкой заметил стоявший ближе всех к нам монстр. Тот самый, который не выказал удивления, после первого сообщения о моей неприкосновенности. «Нравится Даршантия, хмыкнул Хаус. «Вот и я радуюсь, что твой туманный ужас не успел её убить». «Так это хозяин того паука из грота?» Чувствуя одновременно страх и ненависть, я впилась в Хаосита пристальным взглядом. «Ну-ну, девочка». Уловив мои эмоции, всё с той же улыбкой отреагировал он. «Ты-то просто чуть-чуть испугалась, а у меня последний экземпляр туманника погиб. Между прочим, весьма чувствительная потеря». «Чуть-чуть?» — вспылила я. А потом мстительно посмотрела на хаоса и добавила. «Да я из-за вашего чёртова тумана от страха дважды с верховным судьёй целовалась». Повелителя всех хаоситов перекосила. «Идём, моя дорогая. Думаю, для первого вечера впечатлений достаточно», — прошипел он. «А вы свободны». Хаос коротко взмахнул рукой, и плато снова погрузилось во мрак, а мы оказались на знакомой поляне. «Что ж», — прокомментировал монстр, — «можно сказать, у тебя состоялся ещё один дебют». И ты, как и в первый раз, была в центре внимания. «Только съесть меня никто не хотел в первый раз», — съехидничала я. «Не волнуйся, ты сейчас всем понравилось. «Да, заметила», — я скривилась. «Кстати, раз уж сегодня такой вечер откровений, может, объяснишь уже, каким ха... каким образом ты попадаешь в мой сон? И как попали сюда все эти мерзкие морды?» «Хм...» Хаос слегка нахмурился. «Мне нравится твое бесстрашие, но все же оно кажется странным. Тебя никто не обижал, сладкая моя?» «Обижал. Себастьян Брок. На этот раз признавалась охотно. Зная, что навредить обидчику монстр уж точно не сможет. А вот любое упоминание о верховном судье ему весьма неприятно». Но это мои личные проблемы. Так что там с попаданием в мой сон? «Подданных провел я», — с неудовольствием ответил Хаус. «А к тебе могу попасть благодаря капле крови. Впрочем, давай поговорим о чём-нибудь более интересном». Но интересно мне уже не было. Вот как только вспомнилось, что во время танца Хаус действительно царапнул меня и получил кровь, Так сразу весь запал и пропал. Конечно, для смертельного заклинания кровь должна была быть отдана добровольно, но... Но, как оказалось, и эту можно использовать. «О чём же?» — спросила механически, на рефлексах. «О будущем? О детях, например?» «Опять дети? Да что за день такой?» На память вновь пришли недавние обсуждения моей беременности, в которую я и сама уже начала верить, и накатил приступ истерического хохота. «И тебе нужны от меня дети», — простонала я сквозь слёзы. «Прости, но придётся встать в очередь». «В смысле?» Вот уж не думала, что на ужасном чёрном лице может возникнуть выражение такого бесконечного удивления. «Третьим будешь, сразу за Себастьяном и госпожой Травеси!» Сквозь смех выдавила я и направилась к выходу с лунной поляны. На сегодня общение с меня было довольно. Благо, останавливать меня хаос не стал. Лишь проводил странным задумчивым взглядом.